Глава двадцать седьмая Зигзаги колючие проволоки рвались довольно легко, особенно внизу, где железо проржавело от мокрого песку. Они раздвигали ее, сгибая и разгибая, и постепенно продирались сквозь заграждение. Шедшие впереди уже очутились в ущелье. Один из ловцов губок поравнялся с низом, Низ услышал его голос. «Это Сарандаки пошел ко дну?» В голосе было любопытство. «Да», — сказал Низ. «Его убил пулемет с форта?» «Да». «И он пошел ко дну? Ты сам видел?» Низ подвигался следом за стоуном, который намокшими бушмаками раздвигал проволоку на пути. «Да, он пошел ко дну. Куда же ему еще было деваться? Он утонул». «А может быть, он застрял среди рифов?» «Нет, нет, не может этого быть, нет!» Ниса раздражала настойчивость этого человека. Сейчас только начинается самое главное: Сарандаки убит. Как и что об этом можно подумать после? Сейчас вся цель добраться до лагеря, туда, наверх. Так было, когда они гнались за железноголовыми по берегу реки вместе со спада. Спада и Сарандаки. Жили-жили. и дожили виселицы цепуль таксистов и железноголовых. Вот и нужно туда наверх освободить заключенных литосийцев. Литосийцев, которые вели борьбу с метоксасом. Стоун и Берк громко говорили по-английски, и он лез за ними, сгорбившись под дождем, раздвигая проволоку, переступая через нее. Ноги путались в проволоке. Но Стоун и Берк подгоняли его. Когда начался подъем, в голове стало проясняться, и сделалось легче. Теперь они были уже в самом ущелье, карабкались по склону вверх. И он знал, все зависит от того, что ждет их на вершине. Они войдут в лагерь, они встретят сопротивление, если только охрана не разбежалась, но, вероятно, метаксисты там и поджидают их. продолжая взбираться он оглядел остальных у всех ли есть оружие летосейцы почти все были вооружены у ловцов губок вереницы растянувшихся по песчаному склону были маузеровские винтовки у стоуна висел через плечо пистолет пулемет эрма и низ порадовался этому берка нигде не было потом вдруг низ увидел его этот невысокий человек На своих пружинных ногах ушел уже далеко вперед и поднимался теперь рядом с Хаджи Михали. Он нес громоздкий пулемет Солотерна. У Хаджи Михали оружия не было. Ему не пристало носить оружие. Оно показалось бы неуместным в руках ясноглазого Хаджи Михали. Зато у Берка, шедшего с ним рядом, был длинностволый Солотерн. Он нес его на плече, придерживая за конец ствола. Эта пара уже почти достигла вершины. К нису полностью вернулось сознание происходящего. Оставался только какой-то мертвящий гул в голове. Он лишь тогда почувствовал это, когда гул прекратился. В ухе была водяная пробка, от сотрясения при подъеме ее пробило, вода вылилась наружу, и тогда все стало совсем хорошо. Помогая себе руками, он преодолевал последние сорок ярдов подъема. «Ну, как вы там?» — крикнул Стоун, оглянувшись назад. «Хорошо, идите!» — сказал он. И тут же инстинктивно припал к земле, потому что откуда-то сверху понеслась назойливая чечетка пулемета. «Так, так, так!» «Ничего!» — Стоун очтился рядом с ним. «Это наш Сулатерн!» «Берг?» «Да!» Они вместе вскарабкались, на известняковые скалы, окаймлявшие склон, и вылезли на плато, вдоль которого тянулся лагерь. Ветер ударил им в лицо, как только они выпрямились и стали оглядываться, ища Берка и Хаджи Михали. Низ смотрел на лагерь, длинный, серый, мокрый от дождя. Это был четырехугольник неправильной формы, обнесенный стеной из бурого камня. Они стояли перед этой стеной со стороны ущелья. И вдруг немного в стороне он увидел Энгиса Берка. Берк сидел верхом на стене и неловко с бедра стрелял из салатерна. Дав очередь, он оглянулся и сделал знак летосийцам, вылезавшим из-за ближнего бугра, чтобы они подошли помочь ему. Стоун уже тоже сидел на стене и неловко размахивал пистолетом. Низ полез за ним. Цепляясь за выступы камней, он подтягивался на руках. Руки скользили и срывались. Он вдруг снова почувствовал слабость и, наверное, упал бы, но в эту минуту здоровенные ручище Стоуна ухватило его и втащило наверх. Низ увидел самый лагерь. Это был обыкновенный двор, огороженный стеной. Земля была голая, кругом стояли лужи от дождя. Кое-где торчала пучками чахлая, низкорослая трава. По сторонам стояло несколько каменных домов. Один посреди двора был недостроен. Людей не было видно, совсем никого. Но Берг стрелял по недостроенному дому. Низ соскользнул со стены и упал на землю. Что-то с треском ударилось в стену над его головой. Судя по звуку, ружейная пуля, и только одна — но почти тотчас же прожужжала другая. «Бегите!» — закричал сверху Стоун. «Они в недостроенном доме!» Низ уже был на ногах. Не то, чтобы он не замечал оружейных пуль, сыпавшихся кругом. Он и слышал, и видел все. Но ведь они всегда летят мимо, всегда летят мимо. В правой руке у него был люгер, но он забыл про это. «Бежим вместе!» — закричал он Стоуну. он никак не мог слезть со стены. Тогда низ побежал один. Он пробежал пятьдесят ярдов до недостроенного дома, тяжело увязая в мокром песке. Снова полил дождь, но он и без того был весь мокрый, так что это не имело значения. Его кидало то в жар, то в холод. Из недостроенного дома больше не стреляли. Но тут он увидел Берка и Хаджи-Михали, которые бежали вдоль стены в другую сторону, вдоль стены к низким нескладным строениям, стоявшим среди тощих деревьев. «Эй, вам что, жизнь недорога?» — крикнул Стоун Нису, догоняя его. Нис видел впереди ломанный контур недостроенных стен, рыхлый песок кругом, белые срезы известняковых плит, пустой проем окна. Он вплотную подбежал к дому, потом стал обходить его, ища вход. Четвертую стену только начали возводить. С этой стороны вся внутренность дома была открыта. Низ увидел грека. Грек стоял и молчал. В руке он держал винтовку. Рука безжизненно висела. Грек точно не совсем понимал происходящее. Он был в армейской навозного цвета форме, с желтыми нашивками капрала. Вид у него был недоумевающий. «Клади оружие!» — приказал ему Низ. О своем люгере он по-прежнему не вспоминал. Так и держал его в опущенной руке. Он быстро шагнул к греческому солдату и вырвал у него винтовку. Он не знал, что же делать дальше. Выходило неловко и глупо. «Стой здесь! Если выйдешь, тебя застрелят!» — сказал он. Он повернулся и выбежал из недостроенного дома, держа винтовку наперевес. Стоун ждал его с пистолетом в руке, готовый выстрелить в любую минуту. «Там есть один», — сказал Низ. Затрещала длинная очередь салатерна. Кругом никого не было видно, но Низ отчетливо слышал выстрелы со стороны барака, куда раньше пробежали Берг и другие. «Пока хватит», — сказал Стоун. Низ не понял. Но Стоун уже побежал в том направлении, откуда стреляли. Низ посмотрел по сторонам и увидел группу строений побольше в дальнем углу лагеря. Он решил, что это главные корпуса. Других решений от него пока не требовалось. «Вон туда», — сказал он Стоуну. Он не стал смотреть, повернул Стоун за ним или нет. Он побежал по лужам, по реденькой траве, ветер своим. Забирался под его раздувающуюся рубаху и обжигал его. Винтовку он бросил, она мешала бежать. О роли оружия он не думал. Самое важное — был он сам, его присутствие здесь. Он был мухой, пугающей паука. Из ближайшего дома по нему открыли огонь. Он бросился на землю. В эту самую минуту Стоун поравнялся с ним, и, подняв пистолет-пулемет, дал очередь по сбившимся в кучу домам. Он держал пистолет невысоко, и сила отдачи едва не сбила его с ног. Потом он побежал дальше. Теперь еще откуда-то слышалась стрельба. Берг со своим солотерном. Низ поднялся и побежал за стоуном. Недалеко от первого дома великан вдруг остановился. Из двери выскочили трое людей и бросились к соседнему дому. Стоун упер свой эрма в бок и расстрелял их к чертовой матери, всех троих, двумя короткими очередями. «Осторожно! Не надо спешить!» — закричал ему Низ. «Тут могут быть заключенные, осторожнее!» «Где они здесь?» Оба стояли теперь у самой стены дома и прислушивались к шуму и крикам где-то рядом. «Не знаю», — сказал он, и закричал по-гречески. «Выходите, летосийцы! Хаджи Михали здесь!» Шум сразу стих. Слышны были только одиночные выстрелы в соседнем доме. «Идите вы сюда!» — крикнул кто-то на диалекте. «Мы не можем выйти!» «Там есть солдаты!» «Один!» «Но он уже наложил в штаны!» «Эпа!» — подхватили другие голоса. «Они говорят, чтобы мы вошли», — сказал Низ Стоуну. Вдвоем они прошли вдоль стены первого дома и подошли к следующему. Это был почти квадратной формы, не так вытянутый в длину, как остальные. В двери было окошечко, забранное решеткой. В окошечке видна была квадратная кухня с двумя печами. Заключенные литосийцы... столпились у единственного окна, забитого крест-накрест, тяжелыми деревянными брусьями. «Литосейцы!» — окликнул Низ. Они бросились к двери. Их было четверо, бородатые, похожие на мертвецов люди, босые, полуголые, в одних только бумажных солдатских штанах. «Эпа!» — закричали они. Крича на перебой, они осаждали дверь. Откуда-то вдруг появился «пятый» с винтовкой в руках, и Стоун, подняв свой пистолет-пулемет, просунул дуло сквозь решетку окна. «Нет, нет!» — сказал ему Низ. «Метаксист!» — закричал он человеку с винтовкой. «Клади оружие!» Винтовка со стуком упала на каменный пол. Литосийцы даже не оглянулись. Они успели уже отодвинуть тяжелый засов, и один за другим выскочили из дома. «Где хаджи Хали? Как вам это удалось? Мы слышали стрельбу. Вас тут целая армия. Остальные в том доме, что у ворот. Их перевели к воротам, когда с фортов открыли огонь. Тот дом укреплен. Скорее туда!» Они говорили, перебивая друг друга. Точно дети. А с виду совсем старики. Стоун с изумлением разглядывал их. Все четверо на одно лицо, никакой разницы, одинаковые черты, одинаковое выражение. Четыре живых мертвеца. «Идем!» — торопили они Ниса. Они заговорили со Стоуном на диалекте. Но он в ответ только таращил на них глаза. Тогда Нис, который несколько напряженных минут молча всматривался в их лица, сразу опомнился. Хаджи Михали вон там, и с ним еще люди, сказал он, показывая рукой. У тебя есть оружие. Иди освобождать остальных. Это было сказано Стоуну. Он Инглезос, объяснил Низ про Стоуна. Инглезос? Они свою войну кончили. Что он здесь делает? Низ оставил этих четверых. Стоун уже бежал через двор лагеря к дому у ворот. Оттуда снова слышалась стрельба. Быстрая перестрелка двух сторон. Одиночные ружейные выстрелы и ответные очереди Солотерна. Низ догнал Стоуна, когда выстрелы затрещали опять. Они раздавались из-за длинного, одиноко стоящего барака. За ним были ворота, обитые рифленым железом и опутанные колючей проволокой. Стреляли где-то рядом. Пули щелкали по воротам с характерным звяканием железа о железо. Стоун побежал к высокой куче водорослей и камней, наваленной у ворот. Укрывшись за ней, он открыл стрельбу по окну барака. Низ повернул туда же, но на ходу оглянулся, посмотреть, куда целит Стоун. Тут пистолет Стоуна вдруг умолк, хотя Низ ясно видел двух солдат у низенькой двери барака. «В чем дело? Стреляйте!» — сказал Нисс. «Больше нет патронов, черт его, дери!» Стоун дергал спусковой крючок, но слышалось только металлическое щелканье. По-видимому, те двое в дверях их еще не заметили. Стрельбу они прекратили. Они смотрели в сторону жиденького кустарника у ворот, где, должно быть, засел Берг со своим салатерном. «Можно?» — шепотом спросил Стоун Ниса — и потянул Люгер из его стиснутых пальцев. Люгер был тяжелый, и рука Ниса давно затекла, но он до сих пор не подумал о том, чтобы стрелять из него. Теперь его взял Стоун, и, выставив для упора правую ногу, стал наводить на цель. «Крикните им, пусть выходят!» — сказал Стоун Нису. «Стреляйте так!» — сказал Нис. «Пусть выходят!» — повторил Стоун. нису вдруг как никогда захотелось смеяться над этим великаном который стоит вытянув вперед руку с люгером и ждет пока солдаты двинутся с места чтобы выстрелить в них но дело было не в этом просто стоун не был уверен в своем оружии и он ждал когда низ окликнет солдат эй вы там закричал низ у нас оружие выходите не прячьтесь у нас оружие Один солдат круто обернулся, взглянул на кучу водорослей и бросился бежать. Стоун тотчас же выстрелил ему вдогонку. Раз и потом еще два. Звук выстрелов Люгера показался очень тихим после салатерна. Стоун промахнулся, и грек продолжал бежать. Зато второй солдат, опустив винтовку, бросился к ним. Тут все и кончилось. Хаджи, Михали и Берг появились из-за барака с другой стороны. Значит, они были вовсе не в кустах. Где они были, Низ догадаться не мог. Но сейчас они уже скрылись в дверях длинного низкого барака. И это был конец. Нисов бежал в барак, чуть опередив Стоуна, и сразу же увидел двух солдат, лежавших на полу. Пол был каменный, ступенчатый и весь залит кровью. Хаджи, Михали, Берк и Литосийцы, вбежавшие через другую дверь, стараясь не ступать по кровавым лужам, отодвигали деревянные засовы на дверях, ведущих в маленькие камеры по сторонам. Оттуда стали выходить еще заключенные, Литасийские рыбаки и ловцы губок, похожие на первых четырех. Их набралось восемнадцать человек. Со двора вошли еще четверо, те, которых освободили Низ и Стоун. Они все столпились в тесной комнате, окружив Хаджи Михали и Берка. Берг все еще держал под мышкой свой солотерн, и лицо его хранило напряженное, сосредоточенное выражение. Тогда Хаджи Михали сказал, «Пусть принесут юношу Антруса и Политиса тоже». Несколько летосийцев вышли из барака, и пошли к воротам. Вскоре они вернулись, неловко, с трудом неся двоих. Один был долговязый подросток лет пятнадцати, с гладким безусом лицом. Другой — маленький, сморщенный, немолодой. Это был тот самый рыбак, которого Низ расспрашивал о талосе в первый день. На месте правого уха у него зияла дыра. Закругленный край какой-то кости торчал наружу. На теле мальчика Антруса ран не было видно. «Кончились?» «Не знаю, может быть, еще и живы», — сказал один из летосийцев. «Они мертвы оба», — сказал другой. «Мальчику угодило в живот». Низ приложил ухо к груди мальчика. Но нечего было и слушать. Тело еще сохраняло живое тепло, но на нем уже проступила желтизна... и липкая испарина смерть. «Он умер», — сказал Низ, выпрямившись. «А Политис и подавно», — спокойно сказал другой литосиец, «с такой дырой в голове». И в самом деле с такой дырой в голове рыбак Политис не мог быть живым. «Несите их», — сказал Хаджи Михали. И один за другим все потянулись через двор лагеря, В сторону ущелья. Хаджи Михали говорил с освобожденными, рассказывал про Сарандаки, про то, как они будут выбираться отсюда. Самое трудное — это выйти из бухты в такой ветер, в такой дождь, при таком море. Их было двадцать два человека. Они то бежали, то теснились кучками вокруг витасийцев и ловцов губок, пришедших с Хаджи Михали. Стоун и Берк все еще не могли отдышаться после недавнего бега. Они переговаривались на австралийском диалекте, которого Нис не понимал. Он шел посредине между ними и чувствовал исходившую от них душевную теплоту. И ответственность, которую он делил с ними, чувствовал тоже. И удовлетворение, и гордость, и покой – Всю сложность сходных и различных чувств, волновавших всех троих. Великан Стоун и Циник Берг, расстреливавшие метаксистов из Большого Слотерна. И сам он низ. Это странное существо, жилистый маленький человечек, который был он сам, и который так остро чувствовал серый гнет, лежавший на лагере. Эти мокрые стены, голый двор. Пустота, холод, однообразие, каменные бараки, грязные, оскотинившие солдаты, стерегущие их. Это он, он сам был заперт здесь. Его давил этот безжизненный холод, это уныние под дождем. И ему вдруг захотелось выбраться отсюда как можно скорее, как будто может еще случиться что-то страшное, И ему придется на три года, как в Лариссе, остаться здесь. Трудно было отделаться от этого чувства, но ему противостояла близость Стоуна и Берка, и непреклонная решимость Хаджими Хали. Это служило ему защитой, их сила, и душевная теплота литосийцев, особенно Сарандаки. Сарандаки. Когда великан Стоун протянул ему руку, чтобы помочь влезть на стену, в этом было то же самое. Стоун Сарандаки. Стоун Сарандаки. Джин не выходил у него из головы, когда он, скользя, спускался по склону ущелья и потом дальше к берегу, где пять лодок лежали рядом на песке. Нелегко будет вывести столько людей, на пяти утлых рыбачьих лодках, да еще при таком бурном море. Хаджи Михали велел двоим летосийцам отнести юношу Антраса и Политиса подальше в ущелье, чтобы метаксисты не могли найти тела и надругаться над ними хотя бы и мертвыми. Низ смотрел на мальчика, который лежал на земле, мертвый, совсем мертвый. Он смотрел и думал. Двадцать два человека они освободили из лагеря. Наших, которые сделали это, было двенадцать. Двое погибли. Тридцать два. Тридцать третьим был бы Сарандаки. Образ джина вставал перед Нисом на фоне зеленых и желтых огненных шаров, красиво исчертивших небо над бухтой Хавроспати. Цена за спасение двадцати двух антиметаксистов, которые могли попасть в руки к железноголовым. Сарандаки, шотландский капрал Макферсон, маленький лондонец, одноглазый, литосийцы из лодки, разбившийся Ариф, юноша Антрос и рыбак Политис. И Сарандаки. Сарандаки в отсветах желтых и зеленых огней. И кончено. А теперь нам нужно выбираться отсюда на пяти маленьких рыбачьих лодках».